Когда я есть вместе с рафтенью, в мире есть нет мест, куда я не есть могла бы прокрасться. Ты так называешь своих рафообразных? Они есть тени и рафообразные, поэтому рафтени. Но это есть обозначение, не имена. Не будь занудой. Я уважаю тень за попытки оставаться безликой, но при этом она сразу выделяется на общем фоне своей речью. А когда я ещё слышу про рафтеней, мне так и хочется съязвить, что тень смотрит слишком много Наруто. Рафтень. «Неужели нельзя было выбрать другое название?» Даже Рафтали нашло повод для возмущения. Не мне, конечно, ее в этом поддерживать, но я понимаю желание пожаловаться. «Ах да, я принёс тени снаряжение, пусть они его носят», — сказал я, достал сверток и вручил его Рафтине на плечах Тени. «Это разве не есть наш обед?» «Что это за вопрос? Тень считает, что я постоянно ношу с собой еду?» Очевидно, когда мы проголодаемся, то вернемся на обед в деревню с помощью портала. Неужели нет? А я была уверена. Я тоже так думал. И я весь день предвкушала тут такой облом. Ага. Рафтали остальные поддержали тень, и от этого на душе стало тоскливо. Они считают, что мое кулинарное мастерство автоматически означает, что нашел в свертках еду? Вы все неправы. Я собирался испытать одну вещь на рафтян, но теперь придется это сделать вот так. «Знаете, у меня плохое предчувствие». «Если этот прототип сработает как надо, я сделаю версию для Руфта». «О, и что там такое? Интересно стало?» Руфт немедленно заинтересовался разработкой для рафообразных. Рафтень тем временем развернул сверток и достал его содержимое. Им оказался доспех в виде тягамы, котелка над которым я недавно раздумывал. «Прототип тягамы рафообразных только для рафообразных». повышение защиты, устойчивость к рубящему оружию средняя, устойчивость к пронзающему оружию средняя, устойчивость к огню большая, устойчивость к ветру большая, устойчивость к воде большая, устойчивость к земле большая, чары магической защиты, усиление магии иллюзий среднее, преобразование маны в тепло, парение на выхлопе, повышение мобильности, сила лингуя, черепаший панцирь. А что это нафы сама, а? Это броня для рафообразных, вдохновлённая снаряжением бумбу Кутигамы. то нуки из одной сказки. Нет, это вы уже рассказывали. Я хотела спросить, когда вы успели это сделать. Очевидно, я это делал не сам, а заказал Урена. Так, вот ты, подними лапы, сейчас надену. Раф? Судя по лицу Раф тени она пыталась сказать, что я должна это носить? Впрочем, её можно понять, если она косплеит ниндзю, то вряд ли хочет носить тяжелое снаряжение. Не волнуйся, эта броня использует останки Ленгуя таким образом, чтобы не вредить подвижности. В остальном она металлическая, так что ее будет трудно пробить оружием, которое наносит незаживающие раны. Так или иначе, я одел Тягаму на рафтень. Кстати, ее костюм ниндзя, как и одежда Фира, соткан из маны. Надо бы и рафтян сделать какой-нибудь костюмчик. Наверное, одежда жрицы самый безопасный вариант. Правда, я уже отказывался от этой идеи из-за того, что разозлилась рафталия. Рафтянь высунула из котелка головы и конечности. Тягамы сидит на ней, как панцирь. «Рафо!» Она смотрела себе и нахмурилась. «Да, черепаха получилась!» Разочарованно протянула килл. «Что?» «Что ей не нравится?» «Ух ты, вот ей повезло!» Руфт завидовал с горящими глазами. «Нисколько не повезло. Фуми сама...» «Рафтали, я сделал тебе украшение, так что почему бы и нет?» «Вы правы, но...» «Кажется, вы только что обесценили ваш подарок». «Я выясняю, как у меня получилось. Если хорошо, то затем это снаряжение появится у Рафтянок. С его помощью можно улучшить им защиту и усилить магию». Проверив, что Тягама хорошо сидит, я попросил ровтянь пройтись. Раф. Сначала шаги давались ей тяжело, однако все прибавки сработали как надо, и уже скоро рафтень начала ловко скакать и в конечном счете запрыгнула обратно на плечо тени. «Кстати, с помощью этого снаряжения еще можно короткое время парить на выхлопе маны». «Раф?» Рафтень для проверки спрыгнула с плеча и зависла в воздухе, выпуская горячий воздух из гибки тягама. «По сути, оно работает». Я привлёк Рата и Харун к разработке этого снаряжения. Тогда я поделился идеей с Харун, она заинтересовалась ей и помогла довести Тягаму до ума. «Рафа!» Рафтень выхватила из доспеха короткий клинок и показала тени, что может сражаться так же пароворно, как обычно, Вернее, даже проворней потому, что парит в воздухе. Я есть вижу, что ей ничего не есть мешает двигаться. Но как это есть возможно? Вот это и есть кошмарная сила спецэкипировки. Однако я не есть могу назвать воина в таких доспехах шиноби. Тут одно из двух. Либо мы называем рафтень не шиноби, юкаем, либо меняем ей внешность магии. Отличное предложение нафуме сама. Почему бы нам по такому же принципу не превратить мою одежду жрица в доспех? Ни в коем случае. Костюм жрицы существует для того, чтобы обложить мой взор. Я вас не понимаю, но Афуми сама. Здорово. Может, и я себе иллюзию доспеха наколдую? Ману нельзя тратить на такие глупости. Почему Рафталия предлагает изменить вид своей одежды, но отказывает в этом руфту? Ей кажется, что избавиться от одежды жрицы это не глупость. Или это попытка повлиять на меня? Хочешь, я тебе сделаю спецэкипировку в виде костюма жрицы? У нас ведь есть Сейн, герой шитья. «Это значит, что ей можно заказать одежду, и наверняка получится что-нибудь достойное». «Ты же справишься?» – спросил я. «Разумеется». Сейн уверенно кивнула. «Кстати, раз на то пошло, ты не хочешь спросить своего предка о традиционной одежде вашей расы и сделать себе что-нибудь в таком стиле?» «Эта одежда не изменилась с годами». «Ах, вот оно что. Действительно, Рейн одевается как Сейн. Это только Филория ходит в платье». «Я тоже хочу спецэкипировку! Она сделает меня сильней!» «Тебе-то чего не хватает, Кил? Разноравился торговый костюм?» «Ты меня так одел только для того, чтобы я привлекал посетителей! Сильнее я от него не становлюсь!» Кил возмущенно залаяла, будто я виноват, что милые костюмы идут ей лучше всего. «Тогда на бедренную повязку?» «Я буду сражаться в нижнем белье? Хотя неважно, лишь бы стать сильней!» Кил Килл-кун, я все таки считаю, что разгулю в таком виде неправильно!» «Но в деревне я и так всегда в набедренной повязке!» В перерывах между разъездами Килл часто гуляет по деревне в нижнем белье. Никто не обращает на это внимания, потому что ей идет. но в каком-то смысле ты правда нехорошо. «Давайте не есть, тратить время на пустую болтовню и двигаться дальше!» Тень звонко выхватила клинок и ловко полоснула подбежавшего кайзер Рекса, затем она поднесла ладонь к кровавленному лезвию и прочитала заклинание. «Балат Дрейн!» Тень подняла свою мечтанто, и тут начал вытягивать кровь из раны Кайзер Рекса. Из нее вылетали крупные капли крови, поднимались выше и чернили на глазах. «А теперь Blood Рейн!» Вылетевшая из Кайзер Рекса кровь дождем пролилась и на него, и на остальных динозавров, которые нас окружили. Шкуры монстров внезапно задымились. «Я сейчас! Рафа!» Парящая в воздухе, тень откликнулась на команду и стала метать дротики, Они легко впивались в динозавров, и те закачались от боли. Рафталия, Руфт и Сейн дружно кинулись в бой. Я заметил, что их атаки входили гораздо глубже, чем раньше. «Вы им что, защиту понизили?» — спросил я. «Ого, как круто!» «Есть, верно. Это есть магия тимы, которая одновременно наносит урон и уменьшает защиту цели. Кровавый дождь — это что-то из арсенала злодеев. Но, наверное, эта магия достаточно эффективная, чтобы закрыть на ну, это глаза». Став сильнее, Тень почти сравнялась с Рафталией по скорости. Эта характеристика у нее в особом подсчете, поэтому именно ее развивал в первую очередь с помощью улучшения талантов. То его очень неплохо ударила. Оружейник, к которому вы часто обращаетесь, ей сделал мне клинок из останков Лингуя». «А, так это получается Танта Лингуя. Тогда его сила не должна удивлять». «Мне кажется, на сегодня достаточно. Думаю, мы прорядили расплодившихся монстров». Тень уже опережала по скорости Руфта, и я думаю, что на этом можно закругляться. Почему я сравниваю с Руфтом? Дело в том, что его самого полностью устраивает собственная скорость и запасы маны, поэтому он просит меня поднимать ему силу атаки. Собственно, я так и сделал, так что в результате этой охоты Руфт начал размахивать топором куда быстрее, чем раньше. Бояться с него все лучше и лучше, но ему мешает одно. Он по-прежнему сражается с дешёвым железным топором, купленным в магазине. «В следующий раз попрошу Рена сделать тебе новый топор, Руфт». «Не обязательно топор. Просто мне нравится им размахивать, не более». «Руфт, ты полагаешься только на грубую силу. У тебя нет никакого изящества». Пожурило его Рафталия. «Я и сам это понимаю. Все, что я знаю, это лишь самая основа фехтования, которой меня учила Силдина еще в наше время. Ну и азы использования цвет от бабули». «Похоже, помимо оружия Руфту еще не хватает обучения военному делу». Кстати, забыл упомянуть, что Рен сделал еще и клинок для самозащиты Мелти, пользуясь перьями Фира. Если мне не изменяет память, Мелти и Клер решили владеть им вместе, и обе умеют им пользоваться. «Может, и мне пора поменять оружие?» — пробормотала Килл, оглядывая свой меч. «Тебе чем хочется сражаться?» «Ммм, перед тем, как мы провалились в прошлое, я всегда считал, что братец косы. В смысле, Ларк такой крутой!» Килл замахала руками, будто что-то косило. «Ну а сражаться когтями, как, как у Филории, наверное, тоже весело. Что же выбрать?» «Келл, ты дружишь с Филорией? «А, ну да. Она такая интересная, и как я пытается быть крутой!» Я как раз собирался по ходу разговора создать портал в деревню, но тут тень резко повернулась к стоящему вдалеку кусту. Остальные тоже перевели взгляды, словно что-то заметив. «Похоже, наше возвращение откладывается. А я так хотел, чтобы сообщение о вражеских агентах оказалось дезинформацией». проворчал Руфт. Мы знаем, что вы там, а лучше есть выходите сами, скомандовала тень и метнула свой клинок. Из куста выскочили фигуры. Тьфу! Заметили все-таки! Это был двухвостый лисочеловек, человек, зверчеловек леопард, и вооруженный косой зверчеловек орел. Не могу вспомнить. Разве в этом мире и раньше были птичьи зверолюди? Последней появилась пара людей. Один из них держал посох, второй кинжал.